Глава пятнадцатая. Эми сказала, что это нормально», — твердила Грейс. «Она всё время делала так со своей дочкой Коко. Я посылала ей ссылки, рекомендации Национальной службы здравоохранения, предлагала другие способы. Грейс отвечала, что всё перепробовала, ничего не помогает. «Скажи маме, Джек», — говорила она мужу. Тот со извиняющимся видом пожимал плечами. «Никогда себе не прощу, что подарила ей...» Билет на день рождения. Он стоил 25 фунтов, плюс еще 45 за свитшот с логотипом «Просто мамы. Не люблю дарить деньги в конверте». Впрочем, я не пожалела о затратах. Грейс сразу надела свитшот и ходила в нем весь день, а билет прикрепила магнитом к холодильнику. В течение следующих двух недель, подходя за молоком или маслом, она смотрела на него и радовалась. Вечер с «Просто мамой» Начало в половину восьмого. Беседа, сессия вопросов и ответов, возможность пообщаться с другими мамочками и бесплатный бокал шампанского. Грейс приехала без четверти семь, увидела, что организаторы еще готовятся, дважды обошла вокруг квартала, выпила бокал вина в пабе на углу. Всю неделю Эми писала, как ей не терпится встретиться со своими подписчицами лицом к лицу. Она еще ни разу не бывала в Гилфорде. «Моя дочь действительно заслужила свободный вечер. С рождения Элсы ей так и не удалось как следует отдохнуть. Сколько я не предлагала посидеть с малышкой, Грейс каждый раз отвечала, что толку. Элса была чудесной девочкой, родители души в ней не чаяли. Но стоило Грейс спустить ее с рук, она тут же начинала кричать. Не просто кричать, а орать, как резаная». Ее маленькое личико наливалось кровью, она иступленно вопила, еще больше заводясь от собственного крика. Если Джек был рядом, он клал Элсу в переноску и шел с ней гулять, чтобы Грейс отдохнула. Тогда ей удавалось немного поспать днем и наверстать упущенное за ночь. Беда в том, что Джек не всегда оказывался на месте. Он ходил на работу и часто уезжал в командировки. «Я навещала их утром, днем или вечером». В зависимости от того, когда начиналась моя смена в больнице, но не могла приезжать даже каждые выходные, не то что каждую ночь. А по ночам Грей сталкивалась с одной и той же проблемой, Элсу невозможно было уложить спать. Она засыпала только у мамы на руках, а стоило положить ее в люльку, моментально просыпалась и начинала плакать». Джек купил штуку вроде мотоциклетной коляски, которую нужно пристегивать к кровати, чтобы ребенок мог безопасно спать рядом с родителями. Эйлса пролежала в ней не больше пяти минут. Они пробовали пеленать малышку, покупали ночники, светонепроницаемые шторы, генераторы белого шума, специальные подушки. Бог знает, что еще. Все без толку. Вернувшись с той встречи, Грейс первым делом сообщила, что обратилась к Эми за советом. Она спросила, не испытывает ли Коко трудности с засыпанием, практикует ли Эми совместный сон и каково ее мнение по этому вопросу. «Тогда я почти ничего не знала о просто маме, только ее имя, и что моя дочь считает ее веселой, мудрой и честной. И что она тебе ответила?» Наш разговор явственно запечатлелся в моей памяти. Я стояла в коридоре, Грейс рядом с лестницей. Она только что сняла пальто и еще не успела повесить его на вешалку. Эми сказала, что поначалу они с Коко все время спали вместе. Это прекрасный способ заставить ребенка спать, только нужно принять меры предосторожности. Во многих культурах совместный сон веками считался нормой. «Сейчас Коко спит в своей комнате, и Эми даже скучает по прежним временам». -м -м", пробормотала я. Мне тогда пришло в голову, кто эта женщина, по какому праву она раздает советы. У нее есть соответствующая квалификация. Может, она бывшая акушерка? Я хотела спросить Грейс, но в этот момент наверху заплакала Элса. Моя дочь вздохнула. «Как она себя вела?» «Беспокоенно», — ответила я. Я пару раз поднималась, укачивала ее, давала молока, и тогда она постепенно засыпала. Ключевое слово «постепенно», «пару раз» при уменьшении. Не поймите меня неправильно, я от всей души сочувствовала Грейс. Это очень тяжело, когда с мучениями укладываешь ребенка спать, а он просыпается от малейшего звука, изменения температуры, дуновения воздуха. Ты постоянно в напряжении». Все время прислушиваешься, ежесекундно ожидая услышать жалобный плач. С каждой бессонной ночью, с каждым часом, с каждой минутой становишься все более измотанной. Такое чувство, что это никогда не кончится, и ты ничего не можешь поделать. Раздражаешься на окружающую обстановку, на мужа, даже на ребенка. Я не виню Грейс за то, что произошло. Она никогда бы сознательно не причинила вред Элси. Моя дочь долго размышляла о совместном сне, о рисках и мерах предосторожности, расспрашивала врача, обсуждала эту тему со мной и с подругами, сомневалась, тревожилась, находила в интернете статью, после которой отказывалась от этой идеи, а потом другую, в которой говорилось, что в совместном сне нет ничего страшного. Однако я совершенно уверена, именно Эмми подтолкнула ее к принятию решения». Джек позвонил и рассказал, что случилось. В субботу в шесть утра он проснулся на диване. Ему часто приходилось спать в гостиной, чтобы освободить место для мамы и малышки. Его насторожило, что не слышно плача Элсы, Из спальни не доносилось ни звука. Джек проверил время на телефоне, закрыл глаза, а когда открыл, было уже 7.30. 7.30! Наверху по-прежнему тишина. Конечно, Джек излагал всё совсем не так гладко. Лишь намного позже мне удалось восстановить цепь событий. Поначалу он не мог вымолвить ни слова из-за рыданий. На заднем плане слышался непрерывный плач. Она умерла. Наконец выдавил он. Я сперва не поняла, о ком речь, о Грейс или о Бэлсе. Джек на цыпочках прошёл по коридору, медленно повернул ручку, и дверь сама открылась. Она всегда распахивалась, под собственным весом. В одной руке у него была бутылочка с тёплым молоком для Эйлсы, в другой — кружка с кофе. Чтобы повернуть ручку, ему пришлось поставить кружку на пол. Он наклонился поднять её и, не успев разогнуться, увидел кровать. Впоследствии Джек рассказал всю историю целиком, секунда за секундой. Мне казалось важным узнать подробности, чтобы составить целостную картину. Когда он поделился со мной, ему стало легче. Грейс не могла это слушать. Она вышла на улицу, хлопнув дверью. Первое, что он увидел — спящую жену. В щель между занавесками лился солнечный свет. Грейс лежала на спине, спокойная и безмятежная. Джек не видел её такое уже несколько месяцев, а может даже год, если учитывать, что в конце беременности ей тоже не удавалось нормально поспать. В спальне. Все было точно так же, как вчера вечером, когда он поцеловал своих девочек перед сном. Подушки разложены таким образом, чтобы Грейс не могла придавить Эйлсу. Одеяло аккуратно подоткнуты. Даже стоя в дверях, не успев отдернуть занавески, Джек понял, с что-то неладно. Неестественная поза, полная неподвижность, необычайная бледность, посиневшие кулачки. Сперва он принял это за тень, но, приблизившись, разглядел тёмную полосу, обвившуюся вокруг шейки Эйлсы. Волосы Грейс. Её длинные, густые волосы. На допросе, когда следователи обсуждали, как это могло случиться, Джек не выдержал и вышел в коридор. Мы с Грейс остались. Я сжимала её руку, мы обе плакали, а полицейские подробно описывали, как Эйлса прижалась к Грейс поближе, повернулась, потом снова прижалась, снова повернулась. С каждым поворотом прядь волос, случайно попавшая под подбородок малышки, натягивалась всё туже вокруг шеи. Прядь пережимала трахею, поэтому к мозгу Элсы поступало всё меньше кислорода, но это происходило слишком медленно, чтобы её разбудить. Грейс крепко спала и ничего не почувствовала. Вероятно, именно поэтому во время совместного сна длинные волосы рекомендуется закалывать или убирать под сетку. Грейс должна была знать, ведь она столько всего прочитала. Однако в ту ночь она, видимо, об этом забыла. А может, не забыла, но волосы всё равно растрепались. Мы никогда с ней это не обсуждали. Моя дочь не говорила, а у меня не хватило духу её расспрашивать. Джеку сразу стало ясно, что Элса не двигается и не дышит. Когда он дотронулся до нее, малышка уже окоченела. Грейс спала и улыбалась во сне. Он взял ее за руку, позвал по имени. Она все еще улыбалась. Он осторожно похлопал ее по плечу, снова позвал. Грейс сонно пробормотала его имя, имя Элсы, и открыла глаза. Джек повторил рассказ трижды или четырежды и каждый раз на этом моменте замолкал. Сперва я даже не вспомнила, что это Эми посоветовала Грейс спать вместе с Элсей. Только через пару месяцев, на работе, я пила чай в комнате для персонала перед сменой, как вдруг услышала по телевизору имя просто мамы. Она выступала в программе «Свободные женщины». Темой передачи был «Совместный сон». Все присутствующие делились своим опытом, Эми пожала плечами и сказала, что никогда не спала вместе с ребенком и ничего об этом не знает. У меня застучало в висках. Перед глазами поплыли цветные пятна. Помню, как она усмехнулась, прежде чем пуститься в привычные разглагольствования. Дескать, не слушайте чужих советов. Я не претендую на истину в последней инстанции. Мое мнение не является единственно верным. Усмешка предназначалась дурочкам, которым хватило глупости ей поверить и служила бесспорным свидетельством того, что Эмми Джексон презирает своих подписчиц, и Грейс, и Элсу, и всех нас. Я ни капельки не раскаиваюсь в том, что собираюсь сделать с этой женщиной. Эмми. Плохого пиара не бывает, так ведь говорят. Что ж, пожалуй, это правда. 90 тысяч новых подписчиков за ночь, мое имя вовсю склоняют в Твиттере, История с Полли попала в газеты и разлетелась через интернет-издания по всему миру от Манилла до Милана. Таблоиды и воскресные приложения жаждут услышать мою точку зрения и предлагают большие, по их мнению, деньги, хотя при обычных обстоятельствах не заплатили бы даже за один рекламный пост в моем блоге. Однако BBC3 не из их числа. Даже Айрин поражена Сколько начальников с Би-Би-Си собралось обсуждать судьбу шоу от выкидыша до просто мамы. В зале полно мужчин среднего возраста, рвущихся принять участие в совещании, чтобы потом рассказать о нем за ужином в ресторане и в красках описать приятелям, как я выгляжу на самом деле. Чувствую себя на цирковой арене. Каждому охота сбить спесь с тупой зажравшейся интернет-звезды. Режиссер Джош, слишком молодой, чтобы позволить себе iPhone, не то что возглавить телешоу, настаивает на запуске проекта. Быстро становится ясно. Он ничего не решает. «Не могу понять, Эмми, зачем вы согласились вести шоу, основанное на личном опыте, если у вас такого опыта не было? С тем же успехом можно нанять Джереми Кларксона, пусть расскажет о своих выкидышах. Гогочет мужик в драных джинсах и толстовке», кажется, Дэвид. Думаю, он возьмет дешевле. В том-то и дело. Мои глаза наполняются слезами. Я не стала бы лгать о таких вещах. Полли просто не знала, через что мне пришлось пройти. Ей ничего не известно о моих нерожденных детях. Я закрытый человек. Я многое открываю своим подписчикам, но этой болью ни с кем не делилась. Она не знала. Никто не знал. Дэвид заходится в таком приступе хохота что поначалу кажется, будто у него инфаркт. «Кого вы пытаетесь одурачить? Вся ваша жизнь до мельчайших подробностей продана и перепродана миллиону мамочек, поэтому мы вас и наняли!» Бросаю взгляд на Айрин в поисках поддержки. Когда история с письмом вскрылась, она многократно спрашивала, почему я позаимствовала слова Полли, хотя обычно прекрасно пишу сама. Не знаю, что ответить. Записывая видео... Я старалась действовать как профессиональная актриса, отстранилась от смысла и сосредоточилась на задаче. Сказать то, что режиссер хочет услышать, заставить его проникнуться моим выступлением. Я не задумывалась, что будет, если я действительно получу работу, и мне придется повторить все это на национальном телевидении. Но я никогда так не поступила бы, если б знала, что Полли увидит мой ролик. Я и предположить не могла, что его перешлют журналистки. Именно Айрин остановила меня, когда при виде заголовка статьи я в припадке безумия попыталась удалить свой блог. Она приехала к нам домой и отправила одну из помощниц дежурить у газетного киоска. На рассвете, когда мы допивали второй кофейник, звякнул телефон. Айрин взглянула и передала его мне. Ее лицо ничего не выражало. Там был тот самый заголовок. Фотография Полли и её мужа, расстроенных и разгневанных. Моя фотография. Я заразительно смеюсь, стоя перед яркой декорацией на дне рождения Коко. Фотография меня и Полли в старые добрые времена. В это мгновение мне захотелось уничтожить просто маму. Не удалить приложение из телефона, не выйти из зоны действия сети, а навеки похоронить в глубокой могиле. Кто будет ее оплакивать? Точно не я и не Дэн. Большинство моих подписчиц переметнутся к другой инстамамамочке, наступающей мне на пятки, и воды навсегда сомкнутся над просто мамой. Я уже занесла палец над кнопкой «удалить», но Айрин вовремя напомнила, сколько денег придется вернуть, сколько крупных брендов, подписавших со мной контракты, позвонят юристам, Если я покину социальные сети и перестану впаривать их туалетную бумагу, футболки и машины. Допустим, я в одночасье уничтожу свою карьеру. Кому от этого станет легче? Ни Полли, ни моей семье точно не станет. В общем, пока Дэн сыпал обвинениями и упреками в мой адрес, Айрин все воскресенье помогала мне выбраться из задницы, придумывая оправдание для поступка, который ничем не оправдать». Я была слишком измотана и придавлена стыдом, поэтому безучастно соглашалась со всем, что она говорила. Ни при каких обстоятельствах. Нельзя признаваться, что я бесстыдно присвоила историю Полли. Мой девиз — честность. Сперва Айрин выдвинула такую версию. Да, я совершила ошибку, но исключительно из-за сострадания и великодушия. Вот как опасно принимать близко к сердцу переживания других матерей, «Их боль неотличима от моей собственной». Потом у нее появилась идея получше. «Эйми говорит правду», — ледяным тоном заявляет мой агент. «Да, слова этого ролика, возможно, принадлежат Полли, но это непреднамеренная ошибка». Эми записала себя на видео, зачитывая письмо Полли, чтобы удостовериться, что освещение выставлено верно и камера закреплена под правильным углом. Когда она репетировала текст, Основанный на ее личном опыте, то каждый раз принималась плакать. Ее душевных сил хватило всего на один дубль. К несчастью, ее помощница Винтер отправила вам не тот ролик. Что поделаешь, человеческий фактор. Айрин откидывается на стуле, явно довольная собой. «Разумеется, до звонка из Mail Online мы не знали, что вы получили не то видео, и тем более не могли предположить, что вы кому-то его передадите». Да, Эми действительно многое пришлось пережить. Она как никто другой понимает эту боль, поэтому и согласилась вести телешоу. Я знал, что найдется простое объяснение. торжествующим и немного жалким голосом восклицает Джош. Эми, вам нужно всем об этом рассказать, например, в Инстаграме. Можете рассказывать, что хотите, Эми. Дэвид произносит мое имя с таким видом, словно съел лимон. Мы сделаем публичное заявление. Шоу выйдет на экран, но вести его будет Эко и Ангелы, и у нас нет дальнейших планов работать с просто мамой, потому что мы, как и общественность, возмущены вашим поступком. А чего вы пытаетесь добиться? Если вы не оставите Эмми выбора, она даст эксклюзивное интервью, которого так жаждут газеты. Ей придется рассказать, что режиссер и продюсер – «Оба, заметьте, мужчины, столкнули ее лбами с еще одной страдающей матерью и заставили обнажить душу, чтобы завоевать место ведущей», говорит Айрин, всем своим видом выражая искренний интерес, каков будет ответ Дэвида. «Если посмотреть с такой точки зрения, выглядит как манипуляция, верно? Попахивает скандалом». Она делает эффектную паузу, чтобы до присутствующих дошло. Мужчины перебирают документы, откашливаются, что-то машинально чертят на бумаге, не поднимая глаз. Даже Дэвиду нечего сказать. «Ну так что?» — мой агент внимательно оглядывает собравшихся. Эта хрупкая женщина командует толпой мужиков, причем некоторые из них вдвое ее старше. Айрин — именно тот человек, которого хочется видеть своим союзником, особенно в трудную минуту. «Решили не давать Эми работу?» «Дело ваше, но мы с вами разойдемся по-хорошему», — решительно добавляет она. «Я об этом позабочусь». В комнате повисает молчание. Наконец Дэвид подает голос. «Ладно, заминайте скандал как хотите, только нас не втягивайте. И сделайте это немедленно». Он резко встает. «Хватит на сегодня звезд. Когда мы идем по риджент стрит к офису Айрин, мне приходит в голову. Она не собиралась спасать шоу. Оно все равно не принесло бы ей достаточно денег. Ей важно было сохранить основной источник дохода. «Итак, Эмми, вот что ты должна сделать», — говорит Айрин, усаживаясь за стол и окидывая меня холодным взглядом. Чувствую себя школьницей, у которой нашли сигареты. «Скажу сразу. Мои приказы не обсуждаются. Либо делаешь, что велю, либо ищешь другого агента. Смотри». Она указывает на помощницу, разговаривающую по телефону. Мы связались почти со всеми твоими брендами. Некоторые уже отказались с тобой сотрудничать. Некоторые еще не определились. Дело не в твоих фанатах. Они настолько лояльны, что не отпишутся от тебя, даже если ты совершишь убийство в прямом эфире. Дело в деньгах. Тебе предстоит объясниться и исчезнуть, пока шумиха не уляжется. Иначе ни один рекламодатель не будет с тобой работать. Ее план предельно прост. Мы используем фото, стоящее у меня на рабочем столе. Коко держит новорожденного медвежонка. Я опубликую этот снимок, а под ним открытое письмо к моей лучшей подруге Полли с таким же объяснением, которое Айрин изложила боссом с BBC, но с припиской, что по личным причинам я не буду участвовать в шоу. Дескать, меня постигли те же несчастья, однако я не делилась этим ни с кем, кроме Дэна. Я по ошибке отправила не тот ролик, он не был предназначен для посторонних глаз. Я глубоко сожалею, что причинила ей боль и так далее и тому подобное. Через несколько дней я выложу ещё один пост. На снимке я как будто ухожу и тревожно оглядываюсь. Подпись такая. Я много размышляла о моём блоге и о том, что он для меня значит. Возможно, я слишком рано вышла из декретного отпуска и, пытаясь совместить карьеру и заботу о моем милом медвежонке, переоценила свои силы. Вместо того, чтобы навести разводной мост, я поторопилась впустить окружающий мир через ров материнства, поэтому мне нужна пауза. Я должна честно и открыто поговорить сама с собой, справиться с переживаниями и выбрать верный путь для себя и своей семьи. Айрен нашла для меня цифровой детокс-ретрит. Учитывая, что я кормлю грудью, мне разрешили взять с собой медвежонка. Все по высшему разряду и бесплатно. Разумеется, в обмен на упоминание в постах. Основанный переосмыслившим свою жизнь директором IT-компании, ретрит обещает пять дней без Wi-Fi. Проживание в коттедже, настолько удаленном, что даже телефон не ловит, в качестве досуга ежедневные занятия, посвященные самоанализу и саморазвитию. Похоже, это место популярно у перегоревших ютюберов. Подробности меня не интересовали. По крайней мере, вынужденный отпуск даст мне возможность оправиться от унижения, душевного дискомфорта и перенесённой боли. По дороге туда я опубликую серию тщательно спланированных сториз. Медвежонок будет рядом в детском кресле. Смахивая непрошенные слёзы, произнесу прощальный монолог. «Надеюсь...» Время исцелит мое тело и душу, а случившееся поможет стать более преданной матерью, женой и подругой для Полли и всех женщин, сотен тысяч женщин, нуждающихся во мне. После этого я выйду из эфира. Дэн, и что прикажете делать в ситуации, когда ты не можешь доверять собственной жене, когда тебе кажется, будто ты совсем ее не знаешь? Когда догадываешься, что все женатые люди рано или поздно испытывают подобные чувства и вдобавок подозреваешь, что женился на социопатке. Что прикажете делать современному мужу, современному отцу, феминисту? Скажу вам, что делаю я. Выбираю несложную задачу, отбрасываю посторонние мысли и сосредоточиваюсь на деле. Когда Эмми заканчивает телефонный разговор с Айрин или возвращается со встречи, я внимательно выслушиваю подробности развития скандала в соцсетях. Список брендов, отказавшихся с ней работать, последние новости о том, как газеты и сайты раздувают всю эту историю, и задаю один простой занудный вопрос. Что они собираются делать с ролевым аккаунтом? Оказывается, у такого рода деятельности есть название «Медицинские ролевые игры». Крадутся фотографии больных детей, репостятся под вымышленными именами со слащавыми комментами, призывами молиться и отчетами, как храбро малыш переносит процедуры. Придумываются второстепенные сюжеты и персонажи, выкладывается пара жизнерадостных постов, день рождения, прогулка на больничной детской площадке, фотография до болезни. Некая супружеская пара из Иллинойса недавно обнаружила, что семейные снимки, разосланные родственникам по WhatsApp, украдены одним из двоюродных братьев и выложены в интернет. В статье, рассказывающей об этом случае, были скриншоты душераздирающих фотографий, Их семилетняя дочь в вязаной шапочке храбро улыбается после химиотерапии. Девочка, до прозрачности исхудавшая, опирается на руку медсестры. Снимок с праздничным тортом. Детская личика, залитая оранжевым светом от свечей, бесконечно усталая и изможденная. К тому времени, как родители вычислили вора, он попросил прислать еще фотографии, ролевой аккаунт набрал одиннадцать тысяч подписчиков из США, Британии, Европы, Японии, со всего мира. Страшно подумать, что это может делать кто-то из знакомых. Каждый вечер ровно в семь часов появляется новый пост. Фотографии, которые Эмми ни за что в жизни бы не опубликовала, теперь выставлены на всеобщее обозрение. Коко в купальнике на пляже. Коко играет со шлангом в саду. Коко в пижаме. Бабушка читает ей сказку. Коко простуженная лежит перед телевизором. Коко спит у меня на руках. Наши личные интимные фотографии стали иллюстрациями к истории про отважную маленькую девочку, страдающую от неизвестной болезни, перед которой врачи бессильны, и с каждым днем малышка становится все слабее. От одной мысли о том, в какую сторону развивается сюжет, у меня сжимается горло. Теперь под каждым постом десятки комментариев. Люди желают храброй малышке розе здоровья, посылают целые букеты эмодзи цветов, ряды розовых сердечек, поцелуев, веселых и печальных смайликов. Некоторые мамочки, кто знает настоящие или нет, делятся своими историями, предлагают лечение травами, спрашивают, в какой больнице она лежит, чтобы отправить ей цветы и подарки. Все мои комментарии через 5 секунд удаляются, вечер за вечером повторяется одно и то же. Я пишу, что все это ложь, что аккаунт-подделка, что Рози на самом деле моя дочь, угрожаю судебным преследованием. Едва мой комментарий появляется, его тут же стирают. Тогда я печатаю текст в Wordе, потом копирую и вставляю, копирую и вставляю, и так много раз. Снова и снова пишу в техническую поддержку Инстаграма и каждый раз получаю один и тот же ответ. «Мы проверили аккаунт, который вы обвиняете в нарушении неприкосновенности частной жизни». Нарушений правил сообщества не выявлено. Эми первая теряет терпение. Она захлопывает крышку ноутбука, едва не прищемив мне пальцы. Я в бешенстве смотрю на нее. Она выдерживает мой взгляд. Чего ты пытаешься добиться, Дэн? Чего я пытаюсь добиться? Разозлить злоумышленников. Сделать все, что в моих силах, чтобы испортить им извращенное удовольствие. Сделать хоть что-нибудь, а не просто сидеть сложа руки. Эми напоминает, что уедет в 11 утра и что в 9 придет Дорин. Она интересуется, согласилась ли моя мама помочь с готовкой. «Мы с Коко будем в полном порядке», – отвечаю я. «Мне хватит сообразительности разогреть рыбные палочки в микроволновке». «Да, я знаю, где находится пижама и какое полотенце у Коко самое любимое, то мягкое. На непредвиденный случай у меня есть телефон ретрита». Эми объявляет, что идет спать. Отвечаю, что тоже скоро лягу. Дожидаюсь, когда ее шаги стихнут на лестнице и иду на кухню. Пампамела 2 ПФ4». Ник злоумышленника в Инстаграме. Сперва он показался мне бессмысленным набором букв, а потом я вспомнил, как в гостях у мамы спросил пароль от Wi-Fi. Она протянула мне клочок бумаги и предложила попробовать вот этот, или нет, вон тот. Все пароли выглядели как сьюсью сью Джексон или Сью Джексон Сью Джекс. Если ни один не сработает, сказала мама, попробуй еще раз, только с восклицательным знаком. Очевидно, тот, кто постит фотографии Коко, явно не гуру интернета. А еще его, точнее ее, зовут Пам или Памела, а фамилия начинается на F. Моим первым побуждением было рассказать Эмми, узнать ее мнение, предложить ей передать эту информацию в Инстаграм, в полицию, юристам. А потом в голову пришла другая мысль. Можно сказать, на меня снизошло озарение. При иных обстоятельствах я, наверное, рассердился бы на Винтер за то, что она бросила свой новый ноутбук на кухонном столе, точно так же, как предыдущий, прямо перед окном, словно привлекая очередного взломщика. Хорошо еще, что на сей раз она не прикрепила бумажку с паролями к ноутбуку. Впрочем, подбор пароля не занял много времени. За годы брака поневоле выучишь пароли жены. Эми почти всегда использует наши имена и дату свадьбы. Очевидно, после взлома все пароли были изменены. Новый пароль к списку рассылки, имя Коко и дата ее рождения. В этом списке все люди, когда-либо заказавшие свитшот просто мамы, кружку хэштег «Бодрые будни» или билет навстречу хэштег «Серые будни». Документ оказался таким большим, что файл загрузился не сразу. Позвольте прояснить, в чем заключалось мое озарение. Я давно подозревал, что отношения между Эмми, ее поклонниками и хейтерами Можно понять лишь имея представление о киркегоровской концепции ресентимента, которую популяризировал и расширил Ницше. Ресентимент проецирование чувства собственной неполноценности на внешний объект, а именно на другого человека, которого ненавидишь, которому завидуешь и на которого втайне мечтаешь быть похожим или считаешь, что можешь быть похожим. Мог бы, если бы жизнь сложилась иначе, Таких, как Эмми, либо превозносят за то, что они такие же, как мы, только более успешные, либо ненавидят за то же самое. Без сомнения, грань между обожателями и ненавистниками крайне тонка. И те, и другие, как одержимые, следят за постами моей жены. Эмми Айрин иногда обсуждают, сколько процентов подписчиков более или менее сознательно ее ненавидят. Таких людей бесит все, что она делает, однако они каждый раз хватаются за телефон, чтобы посмотреть очередной пост. Айрен не устает повторять, обожатель, почувствовавший себя обделенным или обманутым, в одно мгновение может повернуться против объекта восхищения и подражания. Вот почему полезно знать, что такое расентимент понимаешь, каким странным образом порой проявляется зависть. Честно говоря, я и сам временами испытываю Кэмми смешанные чувства. В последние дни все разговоры были лишь о том, как выкрутиться из скандала с Поли и как подать эту историю в СМИ и в соцсетях. Эмми и Айрин то встречались, то часами разговаривали по телефону, обсуждая стратегию. Моя жена делилась со мной планами, а я сидел на кухне, кивал, потягивал пиво, иногда вставлял реплику или вычитывал ее тексты, в которых невнятные извинения смешивались с неявными полупризнаниями. В них ни словом не упоминалось, о чем именно идет речь. Но делался упор на раскаяние, даже если намекала Эмми ее вины нет. В результате нам так и не удалось как следует поговорить. Не знаю, понимает ли Эми вообще, что поступило дурно. Мы часто общались с Полли, ходили друг к другу в гости, я неплохо ладил с ее предыдущим парнем, да и муж ее тоже ничего. В малых дозах, особенно если не остаешься с ним один на один. Поли была частью нашей жизни. Я предложил жене связаться с ней, извиниться, попытаться объяснить, что произошло. Чтобы она и это продала в газеты. Эмми явно дала мне понять, чтобы я предоставил им Айрин разбираться со скандалом и держал свое мнение при себе. В конце концов, речь идет об источнике дохода, из которого мы оплачиваем еду, подгузники для медвежонка и детский сад для Коко. Все это было бы прекрасно, если бы работа Эмми не являлась по совместительству моей жизнью. Наверняка у всех современных молодых пар вроде нас с Эмми бывает так, что за рулем сидит то один, то другой из супругов. Последние несколько лет мне кажется, будто я сижу на пассажирском сиденье. В принципе, это не проблема, если ты полностью доверяешь водителю. Иногда я вспоминаю, как мы с Эми начали встречаться, ходили в рестораны, подолгу гуляли, обнимались на скамейке в парке, шутили, придумывали друг другу ласковые прозвища. Теперь я сомневаюсь, что все это было по-настоящему. Стоило мне упомянуть фильм, как она хватала меня за руку и говорила, что тоже его обожает. Каждая названная мной книга была ее любимой. Порой я оглядываюсь на прошедшие восемь лет, и меня посещает чувство, будто дверь захлопнулась и весь дом содрогнулся. Временами я почти рад, что этот ролевой аккаунт дает мне возможность сосредоточиться и не думать ни о чем другом. Пам-Ф, Pam Памела-Ф. Наливаю вина, подтаскиваю табурет кухонной стойке и усаживаюсь перед ноутбуком «Винтер». В списке рассылки больше трехсот фамилий на букву «Ф». Ищу фамилии на «Ф», имена на «П». Получается 18 имен. Ищу фамилию на «Ф», имена на «Пам». Только одно имя. «Памела Филдинг». Кликаю. Всплывает адрес и электронная почта. Я был прав. Озарение сработало. Злоумышленник не тролль и не хейтер. Это долбанная фанатка.